Глава восьмая. Дождь и неожиданное оружие. Цесарка была довольно большая. Мне ее хватило на два дня полноценного питания. Соскучившись по животному белку, в таком виде ел только птицу. Варить ее пришлось дважды. В мой котелок она не помещалась. Третью часть тушки притопил в ручье, в пакете. Вода выполняла роль холодильника. Конечно, не хватало специй. Мясо было слегка жестковато, но это было мясо. Не белковая смесь, которую на станции мы получали из тюбиков, а именно мясо. Калорийность у белковой смеси на МКС была отличная, но вкусовые качества не шли в сравнении с натуральной пищей. Соль надо было просушить. Для этого на ровной площадке разложил меньший парашют и равномерным тонким слоем рассыпал соль, дважды в день перемешивая. Надо было сделать еще пару рейсов, освободив для этого еще гермомешки из-под продуктов. Но на очереди была пещера-ледник, где надо было оценить размеры самой пещеры и понять, сколько в ней льда, и не тает ли он до похолодания. Становилось все теплее. В одежде ходить было жарко. Сильно потел, особенно если занимался физическим трудом. Вначале я скинул одежду до пояса. Лучи солнца ласкали кожу. На следующий день ходил уже только в трусах. Кого стесняться, если ты один на планете? Ослепительно белый я стал к концу первого дня обгорать. Пришлось дозировать в солнечных ванн и снова одеваться, чтобы избежать ожогов. Утром, после плавания за солью, во время завтрака услышал трубный зов слона, исходящий из долины. Оставив недоеденный кусок, поспешил к обрыву, дожевывая на ходу. Группа из пяти слонов уже была достаточно далеко, но то, что это именно хоботные, я не сомневался. Возвышаясь среди довольно высокой травы, как корабли, слоны цепочкой уходили в сторону блестевшего зеркала реки. что находилось от меня примерно в шести-семи километрах. Вожак был огромный, трое слонов чуть поменьше, замыкал шествие слоненок. Доев завтрак из ножки и крыла цесарки, начал думать над сооружением факела. У меня не было горючих материалов, а простой сук давал мало света. Взгляд упал на мою колючую изгородь, которая за это время высохла основательно. Густые, переплетенные ветви должны были создавать эффект большого пламени. Отсёк часть от куста, которым закрывал проход в изгороди, и сунул в огонь. С треском вспыхнул огонь и начал весело пожирать ветки с колючками, давая довольно большой по площади огонь. Взяв мачете, срубил один куст, чтобы им закрыть проход в своей изгороди, а использованный для этой цели ранее взял с собой в пещеру, предварительно захватив горящую ветку как розжиг. Ветка давала мало света, но куст я решил поджечь только в леднике, чтобы было больше времени осмотреться. Пройдя по коридору, соединявшему обе пещеры, поднес светку к огню. Огонь быстро охватил ее, перекидываясь с ветки на ветку. Я поднял свой факел над головой. Теперь было видно намного лучше, но свет не доходил до конца пещеры, хотя свод мне удалось рассмотреть примерно в пяти метрах надо мной. Пещера была большая, мне было видно примерно десять метров пространства, заполненного ледником, острые края которого торчали во все стороны. Ручеек тающего ледника не стал больше, и, судя по всему, за лето весь лед не растает. Это было хорошее открытие, означавшее, что у меня появилось место, где можно хранить добытое мясо и рыбу. Факел уже догорал. Я заторопился к выходу. Мне не удалось увидеть другой выход из пещеры. Либо его не было, либо он был погребен под толще льда. У самого выхода мой факел погас, но уже был виден выход из пещеры. Вернувшись к палатке, проверил рыбу, которой у меня вялилась четвертый день. Вкус был неплохой, только попадалось много костей. Рыбу просто положил на соль, которая просушивалась. Мне нужен был трос, чтобы вытащить аккумулятор из капсулы, пока не начался прилив. Аккумулятор я обвязал тросом крест-накрест. Затем, поднявшись наверх, потянул. Трос был тонкий, больно впивался в руки. Пришлось сходить к палатке за стропами парашюта, на котором сушилась соль. Отрезал одну стропу около пяти метров. Жаба душила резать веревку, которую на планете больше негде достать. Теперь рукам было легче, веревка не травмировала. До люка я его все-таки поднял. Появилась другая проблема. Аккумулятор был шире люка, и в горизонтальном положении он не мог пролезть. Балансируя на капсуле, умудрился перехватить аккумулятор у веревки, непосредственно обхвативший сам груз. Почти лежа второй рукой повернул его торцом и, почти выбиваясь из сил, вытащил наружу. Пристроив его рядом с собой, пытался отдышаться. Руки болели, в нескольких местах содрал кожу на ладонях. Отдышавшись, терпя боль в ладонях, опустил его на песок у капсулы. Дотащить его до палатки было уже проще. Начинался прирыв: Надо было углубить свою ловушку в песке. Но ладони болели так сильно, что плевать я хотел на рыбу. У меня еще оставалась треть цесарки в пакете у ручья. И рыба, вяленая, была вполне пригодна в пищу, не считая продуктов с МКС. Сегодня я видел слонов. А ведь я находился на юго-западном побережье бывшей Турции. Да и львы здесь были. Это же как быстро природа взяла свое, что звери снова расселились по всему миру. Оказывается, планете мешал только человек. Сегодня исполнилось 10 дней с моего приводнения». Если до сих пор я был занят проблемой выживания, то сейчас начинал ощущать одиночество. На станции тоже было немноголюдно, но все равно там был Михаил. Мы с ним спорили, обсуждали, делились воспоминаниями о Земле. «Так, пожалуй, разучусь разговаривать», — произнес я вслух. Слова зазвучали необычно. Как и капсула, как и моя палатка, они казались чужеродным элементом, гнойником на теле прекрасной планеты. где животный и растительный мир пребывали в гармонии и равновесии, пока человек все не испортил. Но у меня не было выбора, сумев эвакуироваться со станции. Оказавшись в одиночестве на орбите, я не собирался сдаваться и плакать. Каждый день буду говорить вслух, комментировать то, что вижу. Нельзя терять речевые навыки. Фраза мне понравилась, я повторил ее еще раз. Но на этом мое красноречие иссякло. Было что-то нелогичное в разговоре с самим собой. Все эти дни погода стояла прекрасная, но сегодня появились предвестники изменения погоды. Ветерок был заметно свежее. На воде были заметны небольшие белые барашки волн. Я решил собрать соль и упаковать ее в мешки. Она уже хорошо высохла, и если собирался дождь, не было смысла оставлять ее мокнуть. Закончив солью, заметил, что барашек на море стало больше. Небо на севере было закрыто переной темных облаков, и ветер гнал их в мою сторону. Ветер был в сторону моря. Начинавшийся прилив меня встревожил. Как поведет мой плод, привязанный к скале, если разыграется непогода? Потерять его очень не хотелось. Минут десять анализировал. Что лучше, оставить его на приколе или вытащить с приливом на песок? А если я потом не смогу его столкнуть в воду? Решил оставить его на приколе. Волн больших не должно быть, так как волна будет гнаться в море из-за направления ветра. Темная полоса облаков с севера быстро дошла до меня. Солнце скрылось, и первые капли дождя упали на землю. Я не оставил ничего из моих вещей, что могли испортиться под открытым небом. Все было спрятано. После первых робких капель послышался звук грома. Надвигалась гроза. Теперь дождь хлынул с силой, холодный, буквально секущий по голым плечам. Я успел сбегать и закрыть люк капсулы и вернуться в палатку, когда дождь палил по-настоящему, сплошной стеной. Из моей палатки мне видимость была не больше 40-50 метров. Дальше очертание берега и моря размывалось сплошной стеной дождя. Такого ливня я не видел в своей жизни. Крыша и стены палатки с трудом выдерживали эти небесные потоки, не пропуская влаги. Палатка рассчитана на экстремальные условия эксплуатации. Я больше боялся, что слабо ее закрепил, и если поднимется по-настоящему сильный ветер, ее может сорвать. На мое счастье, порывы ветра были не сильные. Обычно ливень не бывает продолжительный, но этот продолжался уже более трех часов. Я пообедал холодным борщом из тюбика. Лежа в палатке прислушивался к шуму дождя, который не ослабевал ни на минуту. Крупные капли барабанились с такой силой по крыше палатки, по земле, что стоял непрерывный гул. Я незаметно заснул под такой аккомпанемент. Проснулся, когда было темно. Дождь продолжался с прежней силой. По часам получалось, что дождь идет уже десятый час. «Новый всемирный потоп?» Произнесенная фраза меня повеселила, потому что мой плод назвать ковчегом язык не повернется. Да и каждой твари по паре я не сумею собрать. Неспешно проживал оставшийся кусок грудинки цесарки. Дождь все продолжался. Выйти наружу, под такой ливень, верный шанс простудиться. Температура воздуха упала, было даже холодно. Гадая, когда, наконец, прекратится дождь, мысленно строил планы на завтрашний день. Ледник есть, надо сходить на охоту и добыть животное. Я понятия не имел, как его разделать, но уроки анатомии человека в мединституте кое-что в голове оставили. Разберусь. Шум дождя убаюкивал, и я снова заснул. Утром, проснувшись, чуть не выругался. Дождь продолжался с той же силой. Несмотря на то, что я очень удачно поставил палатку на возвышенности, вода умудрилась просочиться в палатку через не полностью закрытый полог. Никаких признаков ослабления дождя не наблюдалось. С помощью тряпок убрал воду, которая не успела много натечь. Дрожа от холода выскочил и прямо с тамбура справил легкую нужду. целясь подальше от входа. Основной запас продукта все еще был в капсуле. В палатке нашелся тюбик с медом, две консервы с тушенкой, упаковка крекеров. Решил подкрепиться медом с крекерами. Есть непрогретую тушенку не хотелось. Ближе к обеду появились первые признаки ослабления дождя. Шум от капель, барабанивших палатку, стал тише, и немного улучшилась видимость. Дождь прекратился в три часа пополудни. Внезапно, словно его и не было. Я вышел из палатки. На месте моего маленького ручья с пресной водой бурлил довольно сильный поток. Питьевой воды я лишен на какое-то время. Хорошо хоть успел до дождя набрать в бутылке. Несколько ручейков дождевой воды проложили свои маленькие русла по земле от кустарников. изменились, впадая в песок, где образовывали обширные лужи. Мой плод не пострадал. Он мирно покачивался на прибывающей воде, прочно удерживаемый тросом. И без того богатый кислородом воздух стал еще чище, вызывая легкое головокружение. Мне захотелось посмотреть на долину. Как такой ливень прошел там? чертыхаясь от капель с деревьев, попадавших мне за шиворот, прошел к обрывам и остолбенел. Треть долины была под водой. Животные, не успевшие переправиться через реку, оказались отрезаны, и теперь на участке между разлившейся рекой и моим обрывом теснились в буквальном смысле огромные стада травоядных. Я видел буйволов, видел несколько разных антилоп, не менее десятка тысяч животных собралось на участке долины. На пригорке слева заметил прайд львов. Количество посчитать было невозможно из-за рельефа горки, на котором расположились львы. Прайд, наверное, был сытым, потому что они не предпринимали попыток охоты, хотя жертвы находились совсем недалеко от них. Первой мыслью было подстрелить животное. С пистолетом я не расставался, но напрягало близкое соседство львов. Кроме того, почва была влажная. Вряд ли я смогу нести добычу по склону вверх на разъезжающихся ногах. На охоту выйду завтра. «Не думаю, что за сутки река вернется в прежнее русло», освободив затопленные низины. Еще раз, окинув глазами свои владения, вернулся к палатке. Дождь прекратился полностью. Из-за облаков начало робко проглядывать солнце. Пришлось повременить с разжиганием костра. Фокус солнечных лучей через линзу заставлял дымиться хворост. Даже появлялись язычки огня, но дерево не загоралось. Дал себе обещание впередь держать в запасе сухой хворост. Тушенка разогрел на таблетке сухого горючего. Пришлось использовать, скрипя сердце. Перебирая медикаменты в палатке, наткнулся на упаковку бинта «Мартенса», более знакомого под названием «бинт медицинский эластичный» или «жгут листовой». В детстве из него делали тяги для рогаток. «Рогатка!» Ей чуть не подпрыгнул на месте. «Вот мое повседневное оружие, более скорострельное, чем лук или проща, более легкое в освоении и очень компактное». Конечно, дальность стрельбы из рогатки ограничена, но для охоты на дичь это лучший вариант. Камешка в навалом, сам жгут длиной 5 метров, рогульку вырезать из дерева – плевое дело. Окрыленный идеей развернул жгут, попробовал натянуть руками. Пришлось приложить усилия. Жгут отличался от аптечных. Это было даже лучше. Вырезанные тяги будут натягиваться труднее, а более плотная и жесткая структура жгута обеспечит взрывной характер и ретракции или сокращения. В первую очередь следовало найти рогульку, поэтому с мочете в руках отправился в рощу. После недолгих поисков нашел три подходящих варианта, срубил все три на запас. Время до вечера потратил, ошкуривая, укорачивая длину ручки и рожек. Вечером мог полюбоваться тремя готовыми заготовками, и им следовало дать подсушиться. Теперь нужно было найти кусок кожи для седла или пятки, как ее называют по-другому. Подходящей кожи не нашлось. Решил пока использовать вырезку из ткани обшивки капсулы, плотной как холст. Вырезал с помощью мачете и даже проделал дырочки для прикрепления тяг. Самое трудное было нарезать тяги для рогатки ровно. Для начала взял ширину тяги около 2 см и примерно 15 см в длину. Также с помощью мачете нарезал узкий шлейф для фиксации тяг к крошкам рогатки и к седлу. Закончив с этим, все убрал в сторону, пока не подсохнут сами рогульки. «Если рогатка получится нормально, то птиц типа цесарок можно будет добывать, не тратя патроны. Думаю, что зайца и суслика тоже можно будет завалить, если пристреляться, и камешек будет побольше». Сходил за своей частью цесарки в ручье. Ее там, ожидаемо, не оказалось. В ручье немного спал, но по-прежнему был довольно многоводным. Снова пришлось идти по воде в капсулу, потому что ничего истисного в палатке не оставалось». Промокнув до колен, с каждым днем уровень прилива снижался, выбрался в капсулу. Обратно шел с двумя герметичными мешками с продуктами, чтобы каждый раз не бегать в капсулу. Съел белковую смесь в картофельном пюре, запил виноградным соком из тюбика. Медикаменты, выброшенные на пол при виде жгута, пришлось собрать и отложить их детальную инвентаризацию на светлое время суток. Долго лежал, прежде чем уснуть, вспомнил про предполагаемый костер на территории Франции. «Остались ли люди на Земле? Как они изменились за это время? На каком языке они говорят? Если они выжили? Какой уровень их развития? И как они отнесутся к чужаку, если встретят его?» Эти и другие вопросы роились в голове. «Я бы не против, чтобы нашлась хорошенькая девушка. Нет, лучше две. Можно и три. Надо же восстанавливать популяцию людей. Тем более, что планета просто райский уголок, если бы не такие сильные дожди». При воспоминании о дожде испортилось настроение, и возник вопрос, а какой здесь интенсивности зимы? То, что снег бывает и температура опускается ниже нуля, указывало ледник в пещере. А если здесь снегопады с такой же интенсивностью и длительностью, как дожди, это же за полтора суток под 2 метра наметет. Так или иначе, к зиме надо было подойти основательно, и приоритета было три – запас пищи, запас дров и теплая одежда, то есть шкуры. Куры мне еще нужны, чтобы утеплить палатку, сшить валенки и просто использовать как одеяло. Не вечно же лежать на парашютах, тем более, что придет время, когда придется их использовать. Еще долго ворочился под крики ночной птицы, которая, как назло, кричала пронзительно и громко, и, видимо, совсем недалеко от меня. До того, как уснуть, в голову пришла мысль, при которой испортилось настроение. Хвороста в моей рощице не хватит перезимовать, если зима будет долгой, а значит... Мне придется бросать насиженное место и искать новый дом.